Глава двенадцатая. К баньке Степан шел крадучись, постоянно оглядываясь, тяжело вздыхая. И что за наказание такое? Почему именно он должен сторожить девчонку? Павел кашу заварил, вот пусть сам и расхлебывает, И деньги пусть себе оставляет, и в тюрьму потом садится. Непонятно, зачем ему вообще понадобился напарник? Муки-то какие, я принимаю! Простонал Степан, представляя зал суда и шеренгу разгневанных присяжных. Наверняка самый большой срок дадут и на здоровье не посмотрят. А если у Кати Шурыгиной хорошая память на лица? Составят потом фоторобот и обклеят серыми бумажками всю Москву. Райс Антоновна пойдет за хлебом и увидит. Конечно, похожих людей много, и найти иголку в стоге сена затруднительно, но если верить детективным историям, преступника обычно губит излишняя уверенность в себе. А еще случай. Повезло, не повезло. И очень часто не везет. Может голову чем-то обмотать? Вслух задумался Степан и замер, осознав, что уже давно стоит перед дверью баньки. И если Катя Шурыгина не поленилась найти какую-нибудь самую маленькую щелку, то... Уф, только и смог он выдать и тут же прислонился спиной к бревенчатой стене. Надо ли с девчонкой о чем-нибудь поговорить? Жива ли? Или хочет чего? Нет, он не собирается выполнять все ее капризы. Кто тут похититель, а кто похищенный? Степан, пытаясь взбодриться и погасить страх, гордо выпрямил спину. Но по-человечески он мог бы немного облегчить ее страдания. И потом на суде она обязательно должна сказать, что он был учтив и заботлив. И жалко ее бедолагу, томиться под замком безвинно. Пытаясь обозначить свое присутствие, Степан кашлял. Тишина! Гм! издал он, прислушиваясь. ггу Тишина. Екатерина Э. «Как вы себя чувствуете?» «Тишина». «Есть ли у вас, это, как его, какие-нибудь просьбы?» «Тишина». А вдруг у нее тоже случаются приступы клаустрофобии? Сердце начинает чистить, воздух кажется тяжелым с металлическим привкусом, горло перехватывает, и до удушья остаются считанные минуты. На лбу Степана выступили капельки холодного пота. Сглотнув и нервно пригладив рыжие волосы, он отлип от стены. Встал точно напротив узкой двери баньки и подался вперед. Девчонку-то, возможно, нужно спасать. «Екатерина, отзовитесь!» «Хе-хе! <свят> <свят> Воды не требуется?» <свят> «Да пошли вы, сволочи!» Шандарахнул гневный ответ. «Нет у нее никакой клаустрофобии!» С огорчением подумал Степан, теряя в лице Екатерины Шурыгиной сестру по болезни. Голос звонкий. Тахикардия? Вряд ли. Жива, бодра и сердится. И к тому же послала его куда подальше. Негодяй, мол, плохой человек похитил и заточил в башню, столкнул нос к носу тяжелыми бытовыми условиями, лишил дома, семьи. Выпустите меня немедленно, иначе я разберу эту халупу на бревнышки, гады. Ну, и молодежь пошла, а с виду нормальная, спокойная, прошептал Степан, опасливо отступая на шаг. Но с другой стороны, девочку понять можно. Вот только лучше бы она была тихой и несчастной. «Э-э-э...» «Как ваше самочувствие?» – погромче спросил он. «Плохо. Но что-нибудь нужно?» «Да. А что именно?» «Туалет». Уши Степана заолели, точно флажки на демонстрации. «Ну, у вас же есть ведро, в уголочке стоит. Вот сами в ведро и...» «Хорошо, я понял», – торопливо ответил Степан и вжал голову в плечи. «Именно этого он и боялся». Екатерина Шурыгина под разными предлогами начнет проситься на свободу, а он будет вынужден отказывать. Ужасно. Ужасное напряжение для нервной системы. Прединсультное состояние. Бессовестная девчонка. Есть же ведро. Зеленое, почти новое. Вы, барышня, слишком много хотите. Я не собираюсь выполнять все ваши пожелания. Имейте совесть. Вы же сами спросили, чего я хочу. Раздался резкий голос заключенный. Спросил. Нехотя, согласился Степан, изучая лепешку лишайника, удобно устроившуюся на нижней доске двери. Но вы должны понимать, а теперь я хочу есть. Э-э. А потом я опять захочу в туалет. Но... А затем опять есть. Enzyme. Негодяй, отпусти меня, а то хуже будет. Мой папа вас всех убьет. Лоб Степана вновь покрылся холодным потом. Струйка потекла по виску, щеке, шлепнувшись на ткань тонкой рубашки превратилась в маленькую но довольно некрасивую кляксу он уже совершенно запутался кто из них плохой кто хороший кого нужно жалеть кому оказывать помощь должен он сейчас злиться или нет или 200 тысяч долларов за такое чудо немало ли или им самим еще придется заплатить чтобы папочка забрал любимую дочку избалованная девчонка насупился степан старательно выращивая в душе гнев пух проклюнулся первый робкий росток И уверенно потянулся вверх, набирая силу. Но уже через несколько секунд листочки задрожали, стебелек ослаб, и на месте гордого побега осталась лишь сморщенная, потемневшая закорючка. Не получается сделать из Екатерины Шурыгина виноватую. Никак не получается. «Там хлеб и сушки в пакете», – торопливо начал Степан, вытирая ладонью пот с лица. «И бутылка с водой на полу. И ведро ваше вонючее рядом». «Почему вонючее? Почти новое». «А вы в него нужду не справляли?» Голос заключенной на этот раз был озабочен деловитым. «Нет, что вы!» — замотал головой Степан. «Это ваше личное ведро, то есть личный туалет». «Ладно», — донесся спокойный ответ. «А вы кто?» «Похититель, наверное». «Толстый или худой?» а, -а, а Вы тот, что пониже и потолще, или тот, что повыше и похудее?» «Потолще, потолще!» — отчаянно выпалил Степан, клятвенно прижимая руки к груди. «Рыжий!» И уши немного торчат. Только бы его не перепутали с Павлом. Это обидно и даже несправедливо. У них же нет ничего общего. Я и оказался это здесь случайно, по недоразумению. И мысли о подобном злодеянии у меня никогда не было. И в тюрьму я не хочу. Но тут Степан запоздало понял, что в уточнениях зашел слишком далеко. Осталось только паспорт девчонке показать. И все. Сушите сухари, собирайте вещи. А может, я и не толстый? Выдал он, отрекаясь от ранее сказанных слов. И волосы у меня черные, и уши, какими же бывают уши, и уши небольшие, овальные, и борода синяя. Что? На миг воцарилась тишина, а затем из баньки вырвался такой надрывный оглушительный крик, что в овальных ушах Степана зазвенело. Откройте дверь! Откройте дверь немедленно! Мой папа все равно вас найдет и убьет.